Евгений Панов. Записки из «Завтра». Читает Роман Ефимов. Пролог. Непогода разбушевалась не на шутку. Ливень хлистал так, словно где-то там наверху разверзлись все небесные хляби. Гигантские молнии непрерывно озаряли небосвод, сделав из ночи фантастически освещенный день. От раскатов грома сама земля сотрясалась, будто от ударов из полинского молота. На веранде добротного крепкого деревенского дома в деревне Верхние Пеньки, на старом оставшемся еще от отца табурете, у открытой уличной двери сидел мужчина 40-45 лет в накинутой на плечи старой дворовой куртке. Он с видимым наслаждением не спеша курил одну сигарету за другой и любовался причудливой иллюминацией, что буквально ежесекундно вспыхивало в небе. При наиболее ярких всполохах он в восхищении в полголоса матерился, затягивался очередной сигаретой и покачивал головой. Грозу он не только не боялся, грозой он восхищался с самого детства. Восхищался той немыслимой и необузданной силой природы, когда в каждой секундной вспышке высвобождается энергии больше, чем вырабатывают все электростанции мира. Коль, ну хватит уже, иди спать. На веранду, кутаясь в пуховый платок, вышла женщина. О таких, говорят, кровь с молоком. А накурил-то, накурил. Она замахала руками, разгоняя клубы табачного дыма. «Эта свистопляска до утра точно будет, а тебе на работу вставать рано. Опоздаешь, и Петрович опять ругаться будет. Идем спать». «Иду, Зин. Ты ступай, а я вот докурю и тоже приду». Мужчина обвел взглядом, казалось бы, знакомый пейзаж за дверью, который в свете грозовых всполохов стал сказочным, жутковатым. «В этот самый момент...» Прямо посреди огорода, выжигая идеально ровные ряды картофельной ботвы, со звуком, напоминающим гигантскую электросварку, возникла ослепительно белая сфера, в которую тут же со всех сторон вонзились молнии. На мгновение, когда глаза еще могли что-то видеть, почудилось, что прямо там, в этой ослепительной сфере, мелькнул темный человеческий силуэт. Ой, батюшки! воскликнула Зина, отпрянув внутрь помещения. Свят, свят, шаровая молния! Господи, спаси, сохрани и помилуй! Вот ни хрена себе! Только и успел произнести Николай. Все длилось не более пары секунд. После чего сфера с оглушительным хлопком лопнула, разбрасывая в стороны тающие в воздухе клочья света и оставляя после себя запах сгоревшей в костре печеной картошки. Спустя некоторое время гроза резко пошла на убыль, и проморгавшийся Николай смог разглядеть, как там, где возникла эта самая сфера, на сожженном участке огорода что-то белеет. Отмахнувшись от вцепившейся в него супруги, он под струями ливня выбежал на то место, где еще недавно росла картошка. Сейчас там лежала раскрытая толстая общая тетрадь с обугленными краями. Если бы не ливень, то она, наверное, просто сгорела бы. Николай мог поклясться чем угодно, что еще вечером здесь не было никаких тетрадей. Как раз это самое место он после работы подгребал тяпкой и ничего не видел. Подняв тетрадь с земли, он, не обращая внимания на льющиеся потоки воды, перелеснул несколько страниц. Все они были исписаны мелким почерком. Уже дома, он сам не зная зачем, раскрыл тетрадь посредине и положил на чуть теплую печь просыхать намереваясь поутру занести ее к соседу, который по совместительству был местным участковым. Все же не каждый день случаются такие чудеса, и из шаровых молний тетрадки какие-то выпадают. Сосед, на удивление, отнесся к рассказу Николая серьезно, и даже сходил на место, где все произошло. Идеально ровный выжженный круг посреди огорода впечатлил даже его». А уж когда он прочел несколько страниц в тетради, то очень быстро собрался, запрыгнул в свой видавший виды уазик и рванул в город к своему знакомому, который нес свою нелегкую службу в рядах ФСБ. То, что началось спустя пару дней, жители деревни Верхние Пеньки запомнили на всю жизнь и потом передавали как сказание своим потомкам. Прямо за околицей рано утром на луг сели три вертолета. Из двух выскочили солдаты с автоматами и взяли в плотное кольцо дом и весь участок Николая. Из третьей винтокрылой машины вылезли какие-то люди в штатском. И не торопясь прошли прямо на огород. Они взяли пробы земли и воды, махали в воздухе открытыми пробирками, которые тут же закупоривали. В это время еще несколько человек обходили всех жителей деревни и брали у них подписки о неразглашении. К вечеру незваные гости погрузились обратно в вертолеты и улетели. Бабы несколько дней посудачили о произошедшем, а потом нашлась тема поинтереснее. Жена Петровича застукала его с молоденькой учителькой. Шуму было как бы не поболее, чем от трех вертолетов. Полковник ФСБ Никаноров сидел в своем кабинете и читал заключение экспертов. В нем черным по белому было написано, что тетрадь, которую ему привезли из какой-то деревни, имеет на своих страницах радиоактивные микрочастицы пыли, которые, по мнению экспертов, могли образоваться в результате ядерного взрыва. Кроме того, имелись частицы вулканического происхождения, а также частицы со следами химических боевых отравляющих веществ. Также были обнаружены неактивные споры чумы, сибирской язвы и еще целой кучи различной гадости. Остался так и невыясненным вопрос, откуда все это появилось среди листов тетради, которая, если верить результатам экспертизы, только что была изготовлена в типографии. Еще больше вопросов возникало в связи с обстоятельствами обнаружения этой самой тетради. Рядом лежала стопка фотокопий листов тетради с текстом. Текст на русском языке. По мнению экспертов, писал его человек с высшим образованием, возрастом 25-30 лет. Судя по изменению почерка, текст писался на протяжении нескольких лет. Отложив заключение экспертов, полковник взял в руки фотокопию первой страницы и принялся читать.